Мы с Гарольдом и Африс с Хереной и Элизабет. Ушли и Альбрех с Тинчикой и Дина. Интересный разговор произошел между девушками, прежде чем они покинули зал. Тинчика подошла к Дине. На тебе уже нет ошейника? Заметил Дина. Тинчика застенчиво опустила глаза. Да, сказала она, я «я Теперь ты вернешься в Тари?", спросила Дина. Нет, улыбаясь, ответила Тинчика. Я остаюсь с Альбрехтом и фургонами. Альбрехт тем временем был занят разговором с Конрадом, убаром, косаром. Вот протянул Тинчика Дине небольшой матерчатый сверток. Это твое, ты это выиграла. Дина с удивлением развязала сверток и увидела в нем кольца и золотые украшения, переданные ей Альбрехтом за победу в соревнованиях по бегу от Бала. Возьми, это настаивал Тинчика он знает?» спросила Дина. «Конечно. Он очень добр». «Я люблю его», — ответил Кенчика, поцеловав ее на прощание и поспешно убегая прочь. Я подошел к Дине и взглянул на переданные ей украшения. «Для этого действительно нужно неплохо бегать», — заметил я. Она весело рассмеялась. «Здесь более чем достаточно драгоценностей, чтобы нанять себе помощников», — радостно потрясла она содержимым свертком. Теперь я смогу снова открыть магазинчик моего отца и братья. Если хочешь, я дам тебе в сотни раз больше, предложил я. Нет, с улыбкой отказалась она. Это я выиграла. Я хочу сделать все самостоятельно. Она подняла вуаль с лица и быстро коснулась губами моей щеки. Прощай, Терл Кэббетт, пробормотала она. Желаю тебе всего хорошего. «И я желаю тебе всего хорошего, благородная Дина и Старии», — ответил я. Она рассмеялась. «Глупый, глупый воин», — покачала она головой. «Я всего лишь дочь бедного пекаря». «Он был благородным, достойным человеком», — сказал я. «Спасибо тебе», — пробормотала она. «И дочь его благородная, достойная женщина», — продолжал я. «К тому же очень красивая». Я не позволил закрыть ей лицо Валю, пока не запечатлел у нее на губах прощальный поцелуй. Она опустила Валь, прижала пальцы к своим губам, затем коснулась ими моих и поспешно оставила зал. Елизабет наблюдала за нами, явно ревнуя. — А она красивая, — мрачно отметила Елизабет. — Да, — согласился я и, посмотрев на нее, добавил. — Ты тоже. Лицо ее расцвело улыбкой. «Я знаю», — горделиво сказала она. «Дерзкая девчонка», — усмехнулся я. «Грянской девушке нет нужды притворяться, будто она не знает, что красиво», — возразила она. «Это верно», — согласился я. «Но почему ты сама решила, будто ты красива? «Я не сама», — так говорил мой господин, — пожал она плечами. «Он ведь не обманывает, не так ли?» «Не часто», — признался я, — «особенно в вещах столь важных». — К тому же я видела, какие взгляды бросают на меня мужчины, — заявила Элизабет, — и зная, что за меня можно получить хорошую цену. От такой наглости я даже почувствовал легкую замешательство. Наверное, целую пригоршню золотых монет, — как ни в чем не бывало, — продолжала Элизабет. — Пожалуй, — согласился я. — Значит, я красивая, — подвела на эту. — Верно. — Но ведь ты не продашь меня? — Пока нет. Посмотрим, сколько еще ты будешь доставлять мне удовольствия. «Ох, Терл!» – испуганно воскликнула она. «Господин!» – поправила я. «Господин!» – немедленно согласилась она. «Что ты хочешь сказать?» «Что я буду очень стараться доставить тебе удовольствие!» – с улыбкой пообещала она. «Значит, все будет в порядке!» – заверил я ее. «Я люблю тебя!» – внезапно сорвалось С ее губ. «Я люблю тебя, Терл Кэббет!» «Мой господин!» Она обняла меня за шею и крепко поцеловала. Я прижал ее к себе, стараясь подольше держать ее губы в Мне трудно было даже представить себе, что эта очаровательная красавица в ошейнике с моими инициалами, эта волнующая Елизавета Кардава, в прошлом являлась молодой секретаршей земли, на доле которой выпало столько испытаний в чужих для нее бескрайних горянских степях. Кем бы ни была она в прошлом, Балозначительные служащие в одной из тысяч похожих друг на друга безликих контор, вынуждены отрабатывать свою мизерную заработную плату и выкраивать из нее крохи, чтобы иметь возможность не ударить в грязь лицом и произвести впечатление на своих подруг, столь же незначительных служащих из таких же незначительных контор. Теперь она была живой и свободной в проявлении своих чувств, хотя горло ее сжимало шейник, а тело было отмечено клеймом. Она превратилась в очаровательную, страстную женщину, дерзкую и милую, одним словом, мою. Интересно, были ли на горе другие женщины Земли, прошедшие такую же трансформацию, перерождение? Те, кто даже не отдавая себе отчета, страстно желал найти для себя мужчину и мир, в котором, пусть даже не по собственной воле, не имея иного выбора, они научились ценить то, чем обладали до сих пор, научились по-новому смотреть на жизнь радоваться каждому ее проявлению и чувствовать себя по-настоящему свободно и раскованно, как это не покажется парадоксальным, даже в стягивающем им горло ошейнике. Так, думал я, и сам удивлялся своим мыслям. Возможно ли вообще такое? Провыли в своих заключениях ирианцы. Слишком уж фантастической порой казалась мне их психология. Сейчас в тронном зале дворца Трианского бара оставались только Камчак Сафриз, Гарольд с Хириной и я с Элизабет. Камчак посмотрел на меня проницательно. «Ну, в нашей игре, кажется, все складывается удачно». Мне припомнился наш недавний разговор. «Ты слишком рисковал», — ответил я, покачав головой, когда не вывел войска из тарей и не бросил их на защиту Боскова и Фурконов, понадеявшись на то, что Кота и Косары придут очаг на помощь. Это была слишком рискованная игра. «Возможно, не такая уж рискованная, — ответил он, — поскольку я знал Катаев и Касаров, наверное, даже лучше, чем они сами. Ты говорил, — напомнил я, — что игра еще не окончена. Теперь уже все позади. А что составляло последнюю партию этой игры? Мне нужно было показать Катаем, Касарам и тем же Паравачам, насколько просто нас можно уничтожить по отдельности, руками друг друга, и какой силой мы будем представлять собой, действуя все вместе». Это должно было навести их на мысль о необходимости выбора высокого бара? Да, именно на это была направлена моя игра. Ну что ж, да здравствует высокий убар, Камчак, убар Тачаков! Да здравствует, Камчак, единый убар народов фургонов, подхватил Гарольд. Камчак рассмеялся и опустил глаза. «Скоро наступит самое время для охоты на Томитову», — высказал он давнишнее желание. После этого мы все вместе набрались к выходу из зала. А Фрис легко поднялась с колен, чтобы следовать за своим хозяином. Камчак обернулся и задумчиво на нее посмотрел. Девушка нерешительно остановилась, пытаясь понять, что он задумал. С неожиданной для него нежностью Камчак положил руки девушки на плечи. Привлёк её к себе и оставил у неё на губах лёгкий поцелуй. — Господин? — удивлённо спросила девушка. Камчак вынул из-за пояса маленький ключ, вставил его в замок на ошейнике и снял его. Девушка недоверчиво покачала головой и прикоснулась рукой к шее. — Ты свободна, — сказал ей Камчак. Африс смотрел на неё с недоумением и недоверием. «Не бойся», — продолжал Камчак, — «тебе дадут достаточно золота. Ты снова будешь одной из самых богатых женщин Тари». Девушка не в силах была произнести ни слова. Мы, все присутствующие, были ошеломлены не меньше ее. Каждый из нас знал, скольким опасностям пришлось подвергнуться Камчаку, чтобы заполучить ее в свои руки. Каждый знал, какую цену еще совсем недавно вынужден был заплатить Камчак за то, чтобы она после вражеского набега была возвращена ему. Мы просто не в силах были поверить в реальность происходящего. Камчак поспешно отвернулся и направился к своей привязанной к трону Каэль. Он вставил ногу в стреме и легко забросил свое крепкое тело в седло. Затем, не подгоняя животное, он выехал из зала. Мы все последовали за ним, за исключением Африс, которая осталась неподвижно стоять у трона тарианского Убара, одетая в тунику Кейджера, но без ошейника, свободная. Руки ее были прижаты к лицу. Она, казалось, была в полном оцепенении и лишь механически покачивала головой. Я шел за Каилой Камчак, рядом со мной задумчиво вышагил Гаррель, а в двух шагах за нами, как подобает Гарианкам, следовали Элизабет и Хеленах. — Интересно, — спросил я у Гарольда, — а почему он пощадил Тарию? — Его мать была тарянка, ответил молодой Тачак. — Я остановился от неожиданности. — Ты что, не знал, — удивился Гарольд? — Нет, — покачала головой. — Именно после ее смерти Катай Тачак и пристрастился к листьям Канды. Я ничего этого не знал. — Мы несколько отстали от Камчака. — Да, — продолжал Гарольд. Она была тарианской девушкой, взятой в рабство Катай-Тачаком. Он полюбил ее, подарил ей свободу. Но она так и осталась с ним до самой смерти, у Бары-Тачаков. За главными воротами дворца Фаниуса турмуса нас дожидался Камчак на своей Каэль. Здесь же стояли наши животные, и мы сели в седло. Хирена и Элизабет побежали у наших стремят. Мы выехали на мостовую и повернули в сторону главных ворот Тари. Лицо Камчака было непроницаемо. «Подождите!» — послышалось у нас за спиной. Мы обернулись и увидели бегущую за нами Африз, босую и одетую в тунику киджиры. Она остановилась у стремни Камчака и замерла, низко опустив голову. «Что это значит?» — сурово взглянул на нее Камчак. Девушка не ответила и не подняла головой. Камчак тронул по воде и повернул Кайлу к Айлу главным воротам Тари. Мы ехали следом. А Фрис, Элизабет и Хирена шли, держась за стремена наших скакунов. Не доезжая до ворот, Камчак накинул по воде. Мы остановились. А Фрис замерла, не поднимая глаз. «Ты свободна!» – напомнил ей Камчак. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет», – сказала она, – «я принадлежу Камчаку». Она робко коснулась головой, вдетой в стреме ноги у бара. «Я не понимаю», — сказал Камчак. Девушка нерешительно подняла голову, в глазах ее стояли слезы. «Пожалуйста, хозяин», — прошептала она. «Почему?» — удивился Камчак. Девушка выдавила слабую улыбку. «Я уже полюбила запах босков», — ответила она. Камчак рассмеялся и протянул ей руку. «Садись рядом со мной», африс истарий, — Африс и Старий предложил Камчак. Девушка подала ему руку, и он усадил ее перед собой в седло. Африс села боком и, едва сдерживая слезы, положила голову ему на грудь. И эту женщину зовут Африс, и с этого момента она, у бара моего сердца, у бара Тачаков и высокого у бара народа фургонов, объявил Камчак. Мы пропустили Камчака и Африс в ворота и оставили этот город, его домашниками и его, его жителей, и поскакали к виднеющимся невдалеке фургонам давно дожидающимся нас на бескрайних равнинах, обнимающих оставленную нами Тарию с ее высокими, но оказавшимися отнюдь не неприступными для нас стенами и девятью мощными окованными железными воротами. Глава 28. Мы с Элизабет покидаем народы фургонов. Не думаю, чтобы последние минуты нашего с Элизабет пребывания в стане кочевников доставили невольнице по имени Тука большое удовольствие. В лагере Тачакова Элизабет взмолилась, чтобы я не отпускал ее на волю еще хотя бы в течение часа. Почему? – удивился я. Потому что хозяева обычно не вмешиваются в выяснение отношений между рабами. Я пожал плечами. Мне требовалось не больше часа, чтобы накормить и запрячь старым для полета на Сардар с бесценным яйцом царствующих жрецов. Здесь, у фургона Камчака, собралось несколько воинов, среди которых я заметил и туку с ее хозяином. Я понял, в чем дело. Элизабет не забыла жестокое обращение этой девушки с ней на протяжении всех долгих месяцев ее пребывания в очагов. Особенно, когда она была заперта в клетке для слинов. Возможно, Тука каким-то образом догадалась о том, что за мысли теснятся в голове у Элизабет. Потому что едва бывшая американка направилась в ее сторону, она незамедлительно бросилась бежать, пытаясь спрятаться в фургоне. Через несколько минут, ядых в 50, мы услышали испуганный женский вопль и увидели, как Тука летит на землю, сбитый ловким броском, в котором чувствовалось знакомство человека с приемами американского футбола. Вслед за этим все пространство между двумя фургонами неподалеку было окутно клубами пыли, поднятой возней двух женщин, обменивающихся отнюдь неженскими пощечинами. Можно было разглядеть мелькание девичьих кулачков, но удары, наносимые ими, очевидно, достигали цели, поскольку уже через минуту мы услышали крик, просивший пощады Туки. Тут пыль несколько рассеялась, и мы увидели Элизабет, сидевшую верхом на своей побежной жертве и немилосердно треплющую ее за волосы. Даже кожаная туника на Элизабет была разорвана, а менее прочное одеяние рабыни на токе вообще превратилось в лохмоть. Покончив с разминкой, Элизабет связала своим поясом тарианки руки, продела кожаный шнурок в кольцо в носу тарианки и потащила ее к оврагу, где она могла бы отыскать подходящую для предстоящей экзекуции хворостину. Найдя пруд, достойный ее внимания, она привязала свою пленницу к ветвям невысокого, но густого кустарника. Извучно испробовал свою находку на плечах, доставившей ей столько неприятных минут тарианки. Насладившись еще двумя-тремя столь же полновесными ударами, Элизабет вытащил кожный шнурок из носового кольца своей обливающейся слезами жиркой, и, не развязывая тарианки рук, позволил ей с позором ретироваться к своему хозяину. После этого с чувством выполненного долга, растрепанная и расцарапанная Элизабет Кардауэлл подошла ко мне и как примерная послушная рабуня опустилась в моих ног на колени. Когда она немного отдышалась, я снял с нее шейник и подарил ей свободу. Затем я усадил ее на спину Тарна и приказал держаться за луку седла. Устроившись поудобнее, я привязал ее к седлу кожными ремнями безопасности, не забыв при этом, конечно, обезопасить и себя самого. Елизабет казалась не слишком напуганной предстоящим перелетом. Порадовало меня и то, что она позаботилась запастись парой сменных одеяний. Рядом стояли Камчак Сафрис и Гарольд с Хиреной, своей рабыней. Она опустилась у его ног на колени. И когда она осмелилась прикоснуться щекой к его бедру, строгий хозяин одарил свою дерзкую рабыню суровым взглядом. «Как твои боски?» – спросил я Камчак. «В порядке, как и следует ожидать», – ответил тот. А каевы твои острые, обратился я к Гарольду. — Стараюсь держать их острыми, — отвечал молодой Тачак. Я снова обернулся к Камчаку. — Очень важно следить, чтобы оси на повозках были хорошо смазаны, — продолжал я ритуал. — Да, — согласился Камчак, — я тоже так считаю. Мы пожали друг другу руки. — Желаю тебе всего хорошего, — Терл Кэббетт сказал Камчак. — И я желаю тебе удачи, — рубар, Тачак, ответил я. «Знаешь, ты, оказывается, неплохой парень», — воскликнул Гаральд. — «хотя и карабанить». «Ты тоже не промах», — парировал я, — «хотя и тачак». «Желаю тебе всего хорошего», — усмехнулся Гарольд. «И я желаю тебе всего хорошего», — ответил я. Я в очередной раз проверил крепление ремней безопасности, перепоясывающих Элизабет, и остался ими доволен. Камчак и Гаральд молча наблюдали за нашими приготовлениями. В глазах обоих мужчин стояли слезы. Одинокая слезинка проделала свой путь по свеже нанесенному на щеке Гарольда шраму храбрости. Никогда не забывай, напомнил Камчак, что мы с тобой держали землю и траву. Никогда не забуду, пообещал я. И пока память у тебя не ослабнет, заметил Гарольд, помни, что мы вместе достойны шрама храбрости. Это воспоминание навсегда останется со мной, заверил я молодого Качака. «Твое прибытие и твой отъезд будут считаться двумя самыми важными моментами этих двух лет», — сказал Камчак. Я посмотрел на него, не совсем понимая смысл его слов. «Да», — усмехнувшись, подтвердил Гаррель, — «эти два года будут называться год, в который Терл Кэббет пришел к народам фургонов, и год, когда Терл Кэббет командовал Тачарской тысячей». Я даже испугался. А вдруг действительно хранители календаря навсегда запомнят два последних года именно под этими названиями? Но в течение этих лет были события несравненно большей важности, возразил я. Взятие, Тари и избрание единого бара народу фургонов. Мы предпочтем дать им имя, напоминающее о Терли Кэбботе, сказал Камча. От волнения я не нашелся, что сказать. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь Тачаков, Терл Кэббетт, или Касаров, или Катаев, или Паравачий, только дай знать, и мы прискачем. Мы прискачем, даже если понадобимся тебе в любом из городов Земли. Вам известно о Земле? – удивился я. Не вспомнилось, каким интересом воспринято мной как недоверие Камчак и Катай-Тачак в свое время казалось, а это было так давно, расспрашивали Елизабет о ее мире. Лицо Камчака осветилось улыбкой. «Нам, Тачакам, известно многое», — сказал он. «Гораздо больше того, чем кажется на первый взгляд». «Удачи тебе, Терл Кэббетт!» Командир Тачакской тысячи и достойный воин города Короба. Я поднял правую руку в традиционном горянском приветствии и натянул по воде высоты, и громадная птица взмахнула мощными крыльями, отрываясь от земли и быстро оставляя внизу провожающих растянувшиеся на многие посанки тачакские фургоны, зажатые крутыми склонами оврах и далекие стены тарей. Элизабет Кардаул тихо плакала, а я крепко прижимал ее к себе, защищая тугой струи, бьющую в лицо ветра, с неудовольствием замечая, что его порывы выжимают слезы и из моих глаз.